Глава 11. В первых числах октября море было еще теплым, правда не таким, как в августе, но купаться еще было можно. Ведь они переместились не с самого утра, как раз песок прогрелся. Все-таки Испания очень красивая. Главное, народу было мало. Песок в заливе действительно имел розовый оттенок. Но купавшись, они отправились в кафе, которое стояло почти на берегу. Посетителей было мало, Поэтому им с Владимиром оказали максимум внимания. Пожилой владелец этого кафе, он же и официант, сначала принес кувшин вина, но, взглянув на округлившийся животик Зои, тут же поменял его на кувшин лимонада со льдом. «Спасибо, сеньор», — ответила Зоя и улыбнулась. Они заказали какое-то невероятное блюдо с нарезанными грибами, домашней лапшой и кусочками помидор. Зоя ела с большим аппетитом и доела все — хоть порция была для здорового мужика. Они посидели потом на пляже, просто наблюдая за тем, как над морем всходит луна. Говорили о многом. Зоя рассказывала о том, что она сейчас готовит амулет, о том, что приходил мужчина и советовался насчет ребенка. Владимир с интересом слушал ее, давал свои советы. Когда стемнело, они переместились домой. Утром они были уже в Москве. Дом поприветствовал их, заметив, что от них даже сейчас пахнет морем. «Уважаемый дом, ты просто проследил, куда я вчера захочу поехать. Это хорошо, значит, ты обо мне беспокоишься. А что будет, когда появится ребенок?» «Ой, Зоя Николаевна, я даже не представляю. Просмотрел тут кучу разных видео по этому поводу. Честно говоря, волнуюсь сам». «У нас в среду окончательное УЗИ. Сам не дождусь», — сообщил неожиданно Владимир. А Зое стало так смешно, что она прыснула. «Почему ты смеешься?» — обиделся Владимир. «Да потому что вы оба такие смешные. Вы бы послушали себя со стороны. Но я рада, что вы все, включая Лилит и Михейку, у меня есть», — улыбаясь, ответила Зоя. «Ну что, куда сегодня отправитесь?» — спросил дом. «Зоенька, не хочешь на несколько часов отправиться на Алтай?» Я смотрел, там еще двадцать градусов тепла сегодня. «Ой, конечно, хочу. Давай ты сам выберешь место и погуляем немного. Сейчас я переоденусь для такого похода и пойдем». Место Владимир выбрал отличное. Они нагулялись. Зоя сидела на бревне и смотрела, как течет вода в горной речке. «А воздух какой! Не надышишься!» Просто много не нагуляешься, устала она, но впечатлений было много. Вечером настойка была готова, и Зоя перелила ее в другую емкость. Часть отлила и опустила туда кулон Маргариты Владимировны. Затем произнесла заклинание и оставила снова на три дня. В среду амулет должен быть готов. Утром, как обычно, они снова разбежались кто куда. Прямо с утра Маргарита Владимировна поинтересовалась насчет защитного амулета. «Он будет готов в среду? Не беспокойтесь, ваш кулон я себе не возьму». «Да при чем это? Я когда проанализировала, что я за договор составила, поняла, что если бы не вы, я бы не расплатилась за вред компании. Столько работаю, и никогда ничего подобного не случалось». «Не беспокойтесь, три дня буду заходить и ставить временную защиту на один день, а в четверг принесу амулет». По-хорошему, всем бы юристам его сделать, но как объяснишь, что это и зачем? Да чтобы и носил ежедневно. Конечно, пока сам не столкнешься, не поверишь, согласилась Маргарита Владимировна. Пришла Таня на работу, такая загадочная. Посидела за столом и не выдержала, подошла к Зое Николаевне. Помните, вы говорили, что осенью я встречу парня, и рассказали обстоятельства? Я его встретила вчера. Она была такая радостная и счастливая, что вызывала улыбку в ответ. Она как будто светилась изнутри. «Понимаете, я сразу поняла, что это он, и он сказал, что у него такое чувство, что он меня знает всю свою жизнь. Мы вчера пять часов проговорили». «Танюша, я очень рада за тебя. Вот видишь, и хорошо, что Сергей вовремя ушел. Появился в твоей жизни именно твой мужчина», — сказала Зоя. А Таня только счастливо улыбалась. В среду она еще с утра отпросилась к половине четвертого на УЗИ. Владимир сказал, что будет ждать ее у консультации. И перед обедом позвонил ей Даниил и попросил встретиться в кафе в обед, как обычно. «Зоя Николаевна, у Оксаны на фоне всех этих событий, всех чисток, выработался какой-то комплекс. Она боится рожать, боится, что с ребенком будет что-то не так». Я ее и к психотерапевту направлял, и на какой-то релакс, но с такими нервами точно малыш родится нездоровым, она практически не спит. Я поняла, я могу принести ей чай из трав, она успокоится и будет спать. Чай совсем безобидный, если вы сомневаетесь, можно ли беременным его пить. Иногда я его сама пью, там вполне знакомые всем травки, просто в нужном составе и пропорции». Попробуйте для начала сами его пить вместе с женой, пока все не зашло слишком далеко. Он поможет. Завтра принесу. В следующую среду перезвоните мне и скажите, начала Оксана успокаиваться или нет. Так они договорились. Муж ждал Зою возле входа, деликатно не заходя внутрь. Зоя пришла на свое время, ее врач предупредила, чтобы позвали ее на осмотр, так как она сама хотела убедиться, что у этой взрослой женщины с ребенком все в порядке. Когда повернули монитор к Зое, она увидела своего сына, который как будто смотрел на них с экрана и сосал палец ноги. Врач сообщила, что это мальчик, хотя Зоя и так знала, что у нее будет мальчик. Сообщила, что развивается он вполне нормально, все органы, что они рассмотрели в норме, никаких замечаний. Если мама и папа хотят, она может сделать фотографию УЗИ на память. Конечно, мама и папа хотели фотографию. Владимир вышел из консультации с счастливым и окрыленным. «Зоенька, давай пойдем в ювелирный, я тебе сережки куплю. Хочу под твои глаза купить с изумрудом». «Владимир, зачем деньги тратить? Да и потом, мне нужно будет тогда и колечко с таким же камнем». «Зоенька, какие проблемы? Сейчас выберем». «Владимир, ну не трать лишнего. Нам еще у тебя комнату под детскую нужно переделать». «Точно, ты молчала, не напоминала. А сережки с колечком купим прямо сегодня». Ну, конечно, ей нравились золотые украшения. И ведь на ремонт в доме в горах нужны деньги. И мебель в квартиру. Но в ювелирном магазине были выставлены такие изумительные серьги с натуральным изумрудом, что у нее сил хватило только кивнуть и сказать «да, нравится». Кольцо муж подобрал сам, взяли с запасом, учитывая, что пальцы еще поправятся.